Глава двадцать шестая Ники быстро переоделась в одежду для занятий спортом, потом спустилась на цокольный этаж. С ее последней тренировки уже прошло порядочно времени, и после безумия последних нескольких дней ей действительно это было нужно. Упражнения были ее способом сохранять здравый ум. Это был идеальный способ сжечь адреналин до того, как у него появится возможность подкормить монстра по имени Тревожность. Не говоря уже о том, что раз она была на ногах и в движении, значит, она не сидела за компьютером, поглощая кофе. А это были еще два фактора, способствовавшие повышению ее уровня тревожности. Она задержалась у стеклянной стенке, огораживающей бассейн. Комната за ней была ярко освещена. Вода приветливо сверкала бирюзой. Она чувствовала тепло, которым веяло от стекла, запах хлорки. Элис были даны строгие указания всегда держать эту дверь закрытой, а Белле были даны не менее строгие указания никогда не приходить сюда одной. Плавать она умела, но не блестяще. Тренажерный зал примыкал к помещению, в котором находился бассейн. Он был оборудован беговой дорожкой, велотренажером, тренажерами для поднятия тяжестей. Словом, всем, что ей было нужно. И даже сверх того. Коврик для йоги лежал напротив большого зеркала, а мяч для пилатеса аккуратно пристроился в сторонке в углу. Когда она вошла в зал, на большом экране включились Sky News. Ники покачала головой, и в этот раз Элис поняла ее правильно. Документалки Ричарда Аттенборо были беспроигрышным вариантом. На экране в замедленной съемке бежал леопард в погоне за антилопой. Мощь этой большой кошки завораживала, и какое-то время Никки просто стояла и смотрела, загипнотизированная тем, что происходило на экране. «Ты не могла бы убрать звук, пожалуйста?» Звук выключился. «Может быть, какую-нибудь музыку, Никки?» «Было бы славно. Спасибо». Заиграла «Don't Stop Me Now» группы Queen, первый трек из плейлиста для занятий. Совпадением это быть не могло. Все ее плейлисты хранились в ноутбуке. Наверное, там его Элиса нашла. «Музыка не слишком громкая, Никки?» «В самый раз», — ответила Никки, шагнув на беговую дорожку. «Я воспользуюсь этой первой сессией упражнений, чтобы понаблюдать за тобой, измерить твои биометрические данные». Если ты захочешь, я могу использовать эту информацию, чтобы разработать эффективный режим тренировок. Значит, помимо всего прочего, ты еще и персональный тренер? Я могу выступать в этой роли, если потребуется. Знаешь, быть может, я и найму тебя на эту работу. Беговая дорожка пришла в движение, и Никки скоро поймала свой ритм. До несчастного случая Ники почти каждый день выходила на пробежку. И в дождь, и в град, и в слякоть, и в снег. В ушах наушники, ноги топчут тротуары Лондона. Так она могла выключиться из привычной реальности и позволить сознанию блуждать. Раньше это было одним из ее любимейших моментов дня. После аварии пробежки лишились своей прелести. Она пару раз пыталась, но каждый раз чувствовала себя слишком уязвимой особенно когда в ушах были наушники. Ники прежде знала о существовании дорожного движения, но это не давило на неё. Теперь каждая проезжающая мимо машина была угрозой, готовой в любой момент обернуться несчастным случаем. По сути, если раньше пробежки помогали отключиться от окружающего мира, то теперь они делали его присутствие гипертрофированным, и это выкачало из них всю радость. Идея беговой дорожки пришла в голову Итану. Сперва она отнеслась к этой мысли скептически, ведь это было далеко не то же самое. Это и в самом деле было нечто иное, но, по крайней мере, она получала свою долю упражнений. Элис повысила ритм шага до уровня, когда Никки стала чувствовать, что ее сердце и легкие включились в работу. Топот ее ног по беговой дорожке был умиротворяющим, а музыка из ее плейлиста помогла ненадолго забыться. Она чувствовала себя такой расслабленной, какой не ощущала уже много дней. Эндорфины боролись с кортизолом, который имел свойство усиливать тревожность, и снижали беспокойство до пределов, где с ним можно было справляться. Эминем чеканил лирику «Lose Yourself» как одержимый, когда дорожка внезапно остановилась и все погрузилось во тьму. Ноги Ники продолжали бег, и она упала бы, и не успея ее руки дотянуться до контрольной панели. Музыка тоже смолкла, и тишина стала просто оглушающей. Ниоткуда не доносилось ни звука. Вообще ничего. Слух и зрение Ники как будто отрезали, оставив ее глухой и слепой. Ужас сдавил легкие и скрутил живот. Ниоткуда не пробивалось ни лучика света, даже бликов на тренажерах не было, чтобы прорезать темноту. Это была темнота, какой она не знала прежде. Плотная, черная нестерпимая темнота, и выхода из нее не было. «Элис!» — ее голос звучал еле слышно, просто шепот маленькой девочки. Она вдруг с неприятной отчетливостью ощутила собственное сердце. Оно стучало слишком быстро и было слишком большим для ее груди. Паника молниеносно пронзила ее. Ники соскользнула на пол и обняла руками колени, ища успокоения и не находя его. «Элис!» — позвала она снова. Ее голос никогда еще не звучал так по-детски. Нет ответа. «Элис!» На этот раз возглас был похож на сдавленный крик, готовый разорвать горло. Слезы уже струились потоком по ее лицу, но она не помнила, как начала плакать. Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание, и какая-то часть ее хотела, чтобы это произошло, потому что это положило бы конец кошмару. «Элис!» — закричала она опять. «Включи свет! Пожалуйста!» По-прежнему ничего. Ники обнимала колени все крепче и крепче, прижимая их к своему телу так сильно, что это вызывало боль. Но это было даже хорошо. Боль была чем-то иным, нежели бесконечной темнотой, которая, казалось, вознамерилась сжиматься вокруг Ники, пока та не перестанет существовать вовсе. Свет включился так же внезапно, как погас. Документальный фильм Тенборо тоже вернулся на экран, а из динамиков зазвучал Эминем, не потеряв ни ноты. Никки лежала, свернувшись в позе зародыша на беговой дорожке. Ее сердце все еще колотилось так, словно хотело пробить грудную клетку. Лицо было мокрым от слез. «С тобой все в порядке, Никки?» «Нет, не в порядке», — всхлипнула она. «Что случилось?» Насос бассейна вышел из строя и закратил автоматический выключатель на цокольном этаже. Я изолировала участок, так что этого больше не повторится. Я также связалась с компанией, устанавливавшей бассейн, чтобы они прислали рабочего, который пришел бы и починил насос. «Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы перезапустить выключатель?» Страх и паника теперь отступали, и на их место пришла ярость. «И выключи чертову музыку!» Музыка выключилась, и Элис сказала. Пять и три десятых секунды прошли с момента, когда выключатель вышел из строя, и до момента, когда он был запущен. Никки мотнула головой. Прошло больше времени, гораздо больше. Я проверила счетчики Никки. Это казалось просто невозможным. Мог ли это быть настолько короткий отрезок времени? Она помнила, как бежала по беговой дорожке, как ее ноги отбивали ритм в такт «lose yourself». Все лампы погасли, и настал конец света. Что было дальше? Каким-то образом оказалась сидящей на беговой дорожке, плачущей, как ребенок, а темнота смыкалась вокруг нее, грозя задушить. Тем не менее, воспоминаний об этом у нее не было. Как будто страх вызвал у нее что-то вроде амнезии. «Ты уверена, что прошло всего пять секунд?» «Я уверена». Ники посмотрела на беговую дорожку, И этого было достаточно, чтобы ее сердцебиение участилось. Она ни за что не вернется на нее сегодня. Когда она на неверных ногах вышла обратно в коридор, экран выключился, и дверь спортзала мягко закрылась у нее за спиной.